Глава 8. Незаметно подкрался вторник, и главное событие первокурсников прохождение через капсулу времени. Занятия для нас в этот день отменили, а в 10:00 утра собрали всех в дальней башне замка, в небольшом зале почти под самой крышей. Места было немного, и мы толпились в одном углу, потому что практически всё пространство занимала полупрозрачная цилиндрообразная конструкция. отливающее перламутром. Какая-то космическая штука, тихо прокомментировал Фил Беррон. Сейчас ещё улетим куда на ней. Он тоже оказался из нашего мира, из Канады, и когда мы это выяснили, стали чаще общаться. Именно благодаря ему я наконец узнала, почему в академии все друг друга понимают, хотя в своих мирах говорят на разных языках. Дело оказалось всё в том же безвремени. Только здесь, в академии и прилегающих пространствах, действует особое поле, корректирующее понимание его обитателей. Стоит выйти за его пределы и оказаться в каком-то из миров, эффект заканчивается. Приходится искать иные способы общения или учить языки, как иностранцы. Впрочем, начиная со второго курса, в академии предусмотрено изучение всех основных языков альянса. Получается, Марка и Александр уже знают многие из них. Из преподавателей в башне находились двое: Каролина и ректор. Каролина очень волновалась, будто это она сейчас будет проходить через капсулу. Лукрецкий же был, как всегда, невозмутим и отстранён. Пока молодая преподавательница суетилась, давая нам последние указания, он настраивал в капсуле некие кристаллы. Со своего места я смогла рассмотреть тень и круглый и жёлтый в форме ромба. Были ещё и другие. Их Лукрецкий выставлял в каком-то одному ему ведомом порядке, и те начинали тускло светиться. "Я буду вызывать вас по списку", говорила Каролина. "Заходить в капсулу по одному. Дождитесь, пока выйдет человек перед вами. Заходим с одной стороны, выходим с другой. Никуда не ломимся, ждём, когда откроется дверь. Внутри тоже ничего трогать нельзя". «А у кого клаустрофобия?» Робко поинтересовалась Лина Лофф. «Там вы это не ощутите!» Каролина усмехнулась. «Пространства будет предостаточно. Есть вероятность, что вы даже сможете увидеть, к какому типу магии у вас есть склонность. Его и будете развивать в будущем. Главное, ничего не бойтесь и ничему не удивляйтесь». «Готово!» сказал Лукрецкий, отходя от капсулы. «Итак, первый пойдет Аридж Дикер!» Пригласила Каролина одного из нас. Аридж подошел к капсуле уверенно, подождал, пока дверь отъедет вверх, как люк, и ступил внутрь. Капсула тотчас закрылась. Парня не было минуты три, и появился он уже с другой стороны. «Ну как? Ну что там?» Накинулись на него остальные ребята. «Да ничего такого!» Парит с пожал плечами. Темно, туман какой-то. Потом я немного засветился сам, будто изнутри и всё. Между тем в капсулу уже заходила совсем перепуганная Лина и всё повторяла тихо себе под нос: "Я не боюсь темноты, не боюсь". Там было светло, первым делом сообщила Лина. А ещё радуги, много радуг, как арки, одна за другой, так красиво! Фиу. звала моего приятеля Каролина. Готов? Готов. Атропортировал тот и поспешил в капсуле. Он отсутствовал чуть дольше остальных и вышел несколько ошарашенным. Я видел старый город вдали, начал делиться фил возбуждённо. Как средневековая город-крепость, а потом он стал рушиться прямо на глазах, и только пыль осталась. Твоя главная способность явно связана с прошлым, заметила Каролина, улыбаясь. Ух ты, Фил тоже заулыбался. А так как ощущения? поинтересовалась я с лёгким волнением. Чувствуешь что-то новое в себе? Магию? Чувствую, как меня переполняет энергия, приятель прислушался к себе. Кажется, готов отпахать сразу на трёх тренировках у нашей Лолы. Вот это тебя вставило, засмеялся кто-то из ребят. Диана, готова? окликнула меня Каролина. Уже моё волнение усилилось. Уже и преподавательница поманила меня за собой. Мы оказались около капсулы. Дверь поехала вверх, и я затаила дыхание. Удачи, Диана. сказал мне неожиданно Лукрецкий: "Постарайся запомнить всё, что там увидишь". Эта просьба несколько удивила меня, но я кивнула в ответ. "Хорошо". И вошла в капсулу. Я не заметила, как закрылась дверь. Меня сразу окутал туман, о котором говорил Аридж. По телу побежали разряды тока, не сильные, не приносящие боли и прочих неудобств. Я всё ждала каких-то видений, картинок, Однако перед глазами появились лишь светящиеся плети, похожие на лассо. Они сверкали вокруг, распрямлялись и закручивались обратно в петли. А за мгновение до того, как все исчезло, где-то вдалеке, в тумане, я заметила пульсацию. Словно бьющееся сердце. Но рассмотреть не успела, туман рассеялся, и я оказалась перед открытой дверью капсулы. Вышла наружу, испытывая смешанные чувства от увиденного. Что ты там видела? Сразу спросил Роберт, который ждал меня рядом. Ничего особенного, какие-то петли, ответила я. Петли. Петли. Задумчиво отозвался Лукрецкий. Это хорошо, и всё? Пожалуй, всё, сказала я, решив не говорить про сердце. Уж слишком это видение было призрачным, словно игравое ображение. А выйдя, я уже и не была уверена, что видела его. «Ну, как ты?» – перехватил меня Филипп. «Нормально». Я улыбнулась. По телу все еще бежали маленькие электрические искорки. И действительно, будто энергии прибавилось. «Мне уже хочется поскорее опробовать магию в действии», – сказал Фил, рассматривая свои руки. «Не спеши. Все нужно делать под контролем преподавателя». Услышав его, предупредила Каролина и помахала указательным пальцем. «И вначале вас должен осмотреть доктор!» «Не очень-то хотелось бы!» Приятель скорчил недовольное лицо. «Я прекрасно себя чувствую!» После того, как все прошли через капсулу, нас повели в медпункт к доктору Райнсу. Там каждого очень досконально осмотрели, измерили температуру и давление, после чего отпустили отдыхать. «До завтра никаких физических и эмоциональных нагрузок», – предупредил доктор. «Магии нужно освоиться в вашем организме, иначе может случиться что-то наподобие интоксикации. Это не смертельно и обратимо, но не очень приятно. В общем, погуляйте на свежем воздухе, поспите, хорошо поешьте». Последний пункт был выполнен с лихвой. В столовой нас ждал особенно сытный и разнообразный обед. Люблю, когда у первокурсников капсула. Ко мне опять за столик подсел Марк. Тина в этот день особенно в ударе. Как всё прошло? Нормально, я пожала плечами. Что видела? Спирали какие-то, петли, ответила я. А ты что видел, когда проходил через капсулу? Марк задумался. Ножницы, сказал потом. Ножницы? удивилась я. И что они означали? Какие у тебя способности? Секрет, Марк улыбнулся. Шутишь или серьёзно не скажешь, уточнила я. В чём секретность? Извини, пока не скажу. Способность проявилась совсем недавно, доважу до совершенства, не хочу сглазить, ответил Марк без улыбки. Я напротив усмехнулась. Не знала, что ты суеверный. После нескольких случаев пришлось им стать. Он наконец тоже усмехнулся. А брат твой без Алекса жить не может, нашёл себе кумира. Вчера даже под нашей комнатой караулил его. Правда? Я вспыхнула и посмотрела на столик, за которым уже привычно сидели Александр и Ян. Надо было мне сказать, если он причиняет вам неудобство, то лучше говорите. Ян, если одержим чем-то или кем-то, может быть очень навязчивым. Да ладно, он прикольный. Не то что мой братан в детстве. Марк хмыкнул. Кристиан был такой злобной занудой, что одним видом портил настроение. Впрочем, с возрастом он не изменился. Может, ему не хватало любви? Или он чувствовал себя ущемлённым? Осторожно предположила я. Ну, конечно. Хмыкнул вновь Марк. Родители с него с самого рождения пылинки сдували, считали его слабеньким и болезненным. Ему разрешали всё и всё прощали. А он всё равно рос жутким засранцем. После обеда Ян забрали учиться, а я воспользовалась этим временем, чтобы вздремнуть. Раз уж дали нам такую возможность, нельзя её упускать, тем более после сытного обеда. Проснулась же я от тихого плача. В первую секунду подумала, что это Ян, но брата в комнате не было. Зато на соседней кровати лежала Чарли и скулила в подушку. «Эй, ты чего?» Я пересела к ней и потрогала за плечо. «Что случилось?» Соседка дернула плечом, сбрасывая мою руку. «Не твое дело!» Знакомо огрызнулась она. «И все же немного мое, раз мы живем в одной комнате», твердо сказала я. «Что там у тебя произошло? Надеюсь, не ревнуешь опять Марка ко мне? Это глупо». Со вздохом добавила я. Чарли тут же подскочила, села и посмотрела на меня опухшими от слёз глазами, затем выпалила: "Я всё испортила, всё!" "Что именно ты испортила?" не поняла я. "Я завалила практическую работу по артефакторике", простонала она. "Ту самую, по той же теме, что и Марк". "И что?" "Я всё ещё не доумивала. Пересдашь семестр ещё в самом разгаре". Это позор, как ты не понимаешь? Я специально взяла именно эту тему в конце прошлого года, чтобы подготовиться за лето, чтобы всё было идеально, как у него, чтобы он заметил, оценил. Но я завалила. Чарли горестно закрыла лицо руками. И он будет думать, что я тупая, недостойная его внимания. Марк? Разве ему есть до этого дело? Я успокаивающе прикоснулась к руке девушки. Разве он такой? Мне кажется, чужие успехи ему безразличны. Да и этого есть мне дело, понимаешь? Он такой идеальный, и я хочу быть как он, соответствовать ему. Пожаловала Счарли. Но у меня не получается. Зачем быть идеальной? возразила я. Будь такой, как ты есть. У тебя много хороших качеств, которыми ты можешь гордиться. Ты думаешь? соседка шмыгнула носом. Уверена. Если только перестанешь ревновать, Марк, на пустом месте, усмехнулась я, особенно ко мне. Он точно тебе не нравится, с надеждой спросила Чарли. Только если как друг, я усмехнулась. Пойдём прогуляемся, тебе надо развеяться немного. Спасибо. И Чарли вдруг порывисто обняла меня, что я даже растерялась на миг. Потом же она подскочила и словами Сейчас только умоюсь и оденусь. Побежала в ванную. Пока мы с Чарли приводили себя в порядок, пришёл Ян со своих занятий. Пойдёшь с нами гулять? предложила я. Нет, пойду мяч с пацанами гонять, ответил он деловито. Они меня сами позвали. Только со стадиона никуда, предупредила я. Да знаю я, буркнул Ян и полез в шкаф за сменной футболкой. Смотрю, такой самостоятельный стал. Хмыкнула Чарли, выходя из ванной. Ещё неделю назад хвостом за тобой ходил, а теперь свои дела появились. Да уж, совсем от рук отбился, вздохнула я. Мы всё же проводили брата до стадиона, хотя он и сопротивлялся, и отдали его прямо на руки ребятам со старших курсов. Чарли даже успела построить глазки Марку. Я же обратила внимание, что Александра в этой компании снова не было. Неужели опять в чём-то провинился перед Робертом? Как впечатления от капсулы времени? спросила Чарли, когда мы уже шли по аллее одни. Я усмехнулась. Если бы ты знала, сколько раз за день меня сегодня об этом спросили. И я всё отвечаю, что пока не поняла. Магию ещё не чувствую, в себе особых изменений тоже. В капсуле видела какие-то петли и и заинтересовалась Чарли. Да и ерунда, отмахнулась я. Показалось. А у тебя какая способность открылась уже? Да, недавно, ответила соседка без особого энтузиазма. Я могу замораживать воспоминания. Это как? заинтересовалась я. Ну, находишь в памяти человека определённый момент и замораживаешь его. По мне так дурацкая способность, а преподаватели говорят, что редкая. Ну а толку? Если я на себе её использовать не могу, только на других. А так заморозила бы себе все воспоминания о Марке и жила бы себе спокойно и счастливо. Чарли вымученно улыбнулась. Хочешь, тебе заморожу какое-нибудь неприятное воспоминание? Есть что мешает тебе жить? Нет, отозвалась я задумчиво. Пожалуй, не надо. Пока мне нужны все мои воспоминания. Ну как хочешь. Соседка весело пожала плечами. «Имей в виду». «А у Марка какая способность? Может, знаешь?» Полюбопытствовала я. Мне он не захотел говорить, напустил таинственности, заинтриговал в общем. «Знаю». Чарли загадочно улыбнулась. «И тебе скажу, так уж и быть. Только ты никому, ясно?» «Клянусь», торжественно произнесла я, и мы обе засмеялись. «Марк может вырезать куски из прошлого», сказала Чарли. чик и на совсем. Событие какого-то как и не бывало. Вот как. Я была признаться впечатлена. Не думала, что такие способности существуют. Чем-то созвучно с твоей. Моя жалкое подобие его. Но губах Чарли появилась удручённая усмешка. Я убираю всего лишь воспоминания, а он меняет реальность. Результат моей способности обратим. Его нет. Я собралась задать вопрос про способность Александра, как вдруг за деревьями что-то вспыхнуло. Затем послышался голос Роберта: "Мы с Чарли, не сговариваясь, спрятались за ближайшую скамейку. А вскоре на аллее показался сам Лукрецкий в компании некоего мужчины. Значит, надо проверить второго". Говорил тот приглушённо. "Завтра же этим займусь", ответил Роберт. Они быстро прошли мимо нас и скрылись на повороте к академии. Кто это? спросила я Чарли, имея в виду незнакомца. Понятия не имею, отозвалась она и поднялась. Первый раз его вижу. Но выглядит оба озабоченно, заметила я, тоже вставая. Лукрецкий в последнее время постоянно такой, сказала Чарли, разглаживая складки на помявшейся юбке. Внезапно в той же стороне, откуда вышли Роберт со спутником, снова послышался какой-то шорох, и зашевелились кусты. Мы с Чарли напряжённо переглянулись. А это ещё что такое? тихо произнесла соседка. Я пожала плечами, а кусты вновь заколыхались. Чарли осторожно приблизилась к ним и раздвинула ветки. И в ту же секунду мне под ноги выпрыгнуло нечто светлое и пушистое. Я вскрикнула от неожиданности. О существо прыгнулось и издало угрожающий звук, похожий, правда, больше на писк. Смотри, какие у него уши, улыбнулась Чарли. Ушки у малыша были очень характерные, а ещё хорошенькая лисья мордочка и хвостик. Кажется, это Феник, сказала я, опускаясь перед ним на корточки и протягивая руку. Но откуда он здесь? Может, случайно попал в портал за ректором? предположила Чарли. У нас в академии животных нет, не считая кошки Тины и всякой мелочи типа грызунов. Очень может быть, согласилась я. Феник уже приблизился ко мне, принюхиваясь. Что будем с ним делать? Может, рассказать ректору, и он отправит его назад? Ты считаешь сейчас самое время отвлекать Лукретского? ответила Чарли. У него гости. Тогда подождём, пока он освободится. Но оставлять Фенька вот так нельзя. Видно, он ещё маленький. Может, есть хочет? Вздохнула я. Зверёк уже подставил мне под ладонь свою голову, позволяя погладить его. Смотри, он совсем нас не боится. Давай возьмём его с собой, согласилась Чарли. Отнесём Тини, покормим. Я кивнула и сняла ветровку, затем набросила её на Фенька, закутывая. Чтобы не царапался, пояснила я, поднимая зверька на руки. тому действительно не понравились ограничения, и он принялся возмущённо крутиться, но я снова погладила его, и он притих. Интересно, это девочка или мальчик? размышляла Чарли, когда мы направились к академии. Попробуем посмотреть позже, засмеялась я. Может, получится разобрать. Дорога шла через стадион, и мы не остались незамеченными у ребят, которые там играли. Первым подбежал Ян и увидев Финка, пришёл в полный восторг. "Давай оставим его себе, Ди", начал упрашивать он. "Это дикое животное, и может у него в другом мире осталась семья", попыталась я возразить братика. "А у нас дома такие чудики не водятся", сказал Марк. Он попытался почесать Финка за ухом, но тот внезапно чуть не цапнул его. "Злой какой", парень хмыкнул. "Или я ему не понравился? Он просто напуган". ответила Чарли. И дело совсем не в тебе. А у нас есть такие существа, только называются лирии. Раздался знакомый спокойный голос, и я увидела Александра. Сердце пропустило удар. Оказывается, он тоже был здесь. Надо же, а я не заметила. Неужели подошёл к ребятам позже? Они хоть и дикие, но хорошо приручаются. Продолжил он и погладил Фенька без всяких проблем. Заверёк даже не дёргнулся. И живут в домашних условиях. У одного моего друга был такой. Где вы его нашли? И мы в двух словах пересказали, как обнаружили фенька, но при упоминании ректора Александр снова нахмурился. Что его так вечно напрягает Лукрецкий? А ещё получается, Роберт мог прийти не только из моего мира, но и из мира Александра. Хотя нет, вспомнила тут же я, тот мир завоёван. Значит, портал всё же вёл к Земли. Пока мы кормили Фенька утины, пока ужинали с Ами и потом вновь возились с найденошищем, Ректор опять куда-то исчез вместе со своим гостем. Придётся оставить Морти у нас до утра, заключил Чарли. Феник оказался мальчиком, и Ян сразу дал ему имя Морти. Да, да, да. Брат пришёл в восторг от этой идеи. Теперь Чарли из врага резко превратилась для него в друга. Он будет спать со мной. Не думаю, что это хорошая идея, заметила я относительно последнего. Лучше поискать ему другое место для сна. Так Морти остался у нас, как позже оказалось, не только до утра.